До выхода с базара царский сплетник все же не дошел. На этот раз он уже дал по тормозам, увидев спешащую навстречу Янку с корзинкой, которая висела на сгибе ее локтя. Она деловито тащила за собой на прицепе вечно смущающуюся лилию, что-то втолковывая ей по пути. «Виталик — Виталик! — радостно воскликнула она. Увидев юношу, сходу чмокнула его в щечку и потащила за собой Лилью дальше. Челюсти отпали не только у команды царского сплетника, но и у всех свидетелей этой сцены. Царский сплетник в первый момент тоже слегка растерялся. По настоянию Янки они свои отношения... Ни перед кем не афишировали, а тут такое у всех на виду в самом людном месте. — Вдовица ей можно! — прошелестел шепоток по торговым рядам. — Это че? Молодец, девка! Глядишь, и из самого царского сплетника захомутает. — Ну, слава богу! Народ сам все разрулил. Мысленно перекрестился Виталик, приходя в себя. Поманив пальцем десятника, Отцепил от пояса кошель И кинул его служивому. «Видишь, девочки пошли?» Кивнул он в сторону Лили и Янки. «Вижу». «Здесь пятьдесят золотых», Веско сказал сплетник. «Это плата за охрану. С этого момента Рядом с Янкой должен быть как минимум десяток стрельцов. Разумеется, только тогда, когда она покидает свое подворье. Передашь Федоту, что это плата за первый месяц, все понял? — Все! — страстно выдохнул рядник. — Разрешите исполнять? — Разрешаю! — кивнул Виталик. Стража, громыхая сапогами, кинулась догонять девиц. «Кэп!» — расстроился Семён. «Ты что, своим людям не доверяешь?» «А что, они уже?» «Конечно!» Виталик пристальнее присмотрелся вслед уходящим девушкам и только тут заметил, что несколько его людей крутятся все время рядом, поочередно сменяя друг друга. «Вот корабейник!» свернул в соседний ряд, уступая место пристроившемуся в хвост девицам нищему. Вот его уже сменил почтенный горожанин, старательно делающий вид, что разглядывает неподалеку от девиц товар. Но все это были агенты, созданные им конторы под названием ЦРУ, контролирующие Великореченский рынок. Хорошо работает. — надобрительно хмыкнул Виталик. — Моя школа! Криминальный авторитет возобновил движение и уже на выходе с базара нарвался на еще один отряд солдат. Судя по всему, в связи с последними событиями, нападением на царскую семью, городская стража удвоила бдительность и, соответственно, количество патрулирующих город-отрядов. И опять инициативу проявил какой-то особо рьяный вояка. — Царский сплетник! — заорал он. — Я его нашел! Команда Виталика тут же щетинилась с абордажными саблями и пистолетами. — Всем стоять! — выскочил откуда-то из подворотни Федот. — Ну, чего орешь? — сходу набросился он на чересчур ретивого его стрельца. Тя царского сплетника нашел», — пролепетал сбитый с толку стрелец, тыкая пальцем в сторону Виталика. «Это не царский сплетник, а его брат», — сердито сказал Федот. «Очень уважаемый великореченский человек, так что орать и пальцем тыкать во всех подряд не надо». А то царский сплетник или его брат, женек, тебе этот палец вместе с рукой оторвет. Виталик одобрительно кивнул, выудил из кармана золотой и кинул его бдительному служаке. А царского сплетника рекомендую поискать в каком-нибудь кабаке, трактире или харчевне. Ну где еще этому бездельнику быть? пока серьезные люди за него серьезные вопросы решают. Он предпочитает там отрываться. — А вот ребят моих спаивать не надо, — укоризненно покачал головой стрелецкий воевода. — Господин шутит, — повернулся Федот к своим стрельцам. — Нет там царского сплетника. Насколько мне известно его вообще в данный момент великоеченски нет так что кабаки разрешаю посещать только в нерабочее время не забудьте выпить там за мое здоровье хмыкнул виталик запрыгивая в свою карету трогай крикнул он кучеру обожди тормознул кучера федот подошел к карете Сунул голову в окошко. «Ты это, сплетник?» Шепотом попросил он. «Сильно ты не борзей, я ж все-таки на службе, Мне как-то реагировать надо». «А что ж ты на Дона и Косея не реагируешь?» «Ну так Федот явно растерялся». «Вот и я то. да ты не дергайся!» Все путем будет. Главное, стрельцов своих в узде держи. Пусть раньше времени излишние инициативы не проявляют. Даже когда все вокруг орать начнут, что царский сплетник ворожина и изменщик подлый, все равно молчите в тряпочку. А когда я дам отмашку, мочите всех, на кого укажу. — Ну, да к тому времени, я думаю, ты и сам разберешься в ситуации. — Чую. Накроется мое воеводство медным тазом. — Ладно, пару дней продержусь. — Ты сейчас куда? — В поместный приказ. — Зачем? — Дело у меня там есть. — А потом? — А потом на подворье купца Никваса беспредельничать начну. Федот в ответ на это признание только тяжко вздохнул. — Да ты сильно-то не страдай. На этот раз на почти законных основаниях успокоил его сплетник. — Если хочешь, можешь даже поприсутствовать. — Обязательно поприсутствую, — хмуро буркнул Федот. — В поместный приказ, — крикнул Виталик. Кучер щелкнул кнутом, и карета тронулась с места.